Спал он этой ночью плохо. Все что-то считал в уме. На следующее утро жена снова подала молоисовую кашу, и, наклонив голову, стала есть, не произнося ни слова. Полковнику передалось ее дурное настроение. Что с тобой? Ничего. Получалось, теперь настала ее очередь лгать. Полковник попытался ее утешить, она не обращала внимания на его слова. Правда ничего сказала она. Я думаю о том, что прошло уже два месяца после похорон, а я так и не сходила выразить соболезнования». Она решила пойти сегодня же вечером. Полковник проводил ее до дома покойного, а сам направился к кинотеатру, привлечённый музыкой, льющейся из громкоговорителей. Отец Анхель сидя у дверей своего дома, следил за входом, чтобы знать, кто из прихожан собирается смотреть фильм. Несмотря на двенадцать предупреждающих ударов колокола, потоки света, громкая музыка, крики детей создавали мощное противодействие с запретом отца Анхеля, почти ощутимое физически. Какой-то мальчишка нацелил на полковника деревянное ружье. Как петух, полковник грозно крикнул он. Полковник поднял руки вверх в полном порядке. Фасад здания закрывала афиша, раскрашенная всеми цветами радуги. Полуночная девственница. На афише была изображена женщина в бальном платье, в разрезе которого виднелась стройная нога, открытая до середины бедра. Полковник бродил около кинотеатра до тех пор, пока не послышались отдаленные раскаты грома и на горизонте не засверкали молнии. Тогда он отправился за женой. Но в доме покойного ее не было, не было ее и дома. Хотя часы стояли, полковник прикинул, что до комендантского часа остается совсем немного времени. Он ждал, слушая, как на городок надвигается гроза. Он уже было решил идти искать жену, как она вошла в комнату. Он отнес петуха в спальню. Она переоделась и вошла в гостиную попить воды как раз в тот момент, когда полковник собирался завести часы и ждал горно. Возвещавшего наступление комендантского часа. Где ты была?" спросил полковник. "Там", ответила жена. Не глядя на мужа, она налила воды из кувшина в стакан и пошла в спальню. Никто и подумать не мог, что дождь сегодня начнется так рано. Полковник промолчал. Когда прозвучал горн, он поставил стрелки часов на одиннадцать, закрыл стеклянный футляр и отнес стул на место. Жена молилась перебирает чётки. Ты не ответила на мой вопрос, сказал полковник. На какой? Где ты была? Засиделась там у них, ответила она. Я столько времени не выходила из дому. Полковник повесил гамак, запер дверь, распылил средства от насекомых, потом поставил лампу на пол и устроился в гамаке. Я тебя понимаю, печально сказал он. Самое худшее, когда живешь так трудно, как мы, то, что приходится говорить неправду. Она глубоко вздохнула. Я была у отца Анхель, сказала она. Хотела занять у него денег под обручальные кольца. И что он сказал? Что это грех торговать святынями. Она говорила, опустив в пол сетки. «Два дня назад я пытался продать часы, сказал полковник. Они никому не нужны, потому что теперь на всех углах продаются новые, современные, со светящимся циферблатом, на них даже в темноте видно, который час.